Когда архимагистр Некорин возникло из ниоткуда рядом с кроватью, на которой лежал его величество, Варгас Серафин лишь покосился в ее сторону. Поддержание, а точнее удержание Редирда от шага в сторону вечности давалось ему едва ли не тяжелее, чем стабилизация самого нестабильного из попадавшихся ему за всю деятельность мага энергетических полей. Однако он стискивал зубы и повторял про себя слова, которые часто слышал на фронте. выполнить приказ, чего бы это ни стоило». И хотя приказа мэтр Жужин не отдавал, а лишь просил о помощи, в свое время Ники Никорин, говоря о короле, была более категорична. «Защищать сильнее, чем любые секретные оборонные объекты». Не говоря ни слова, архимагистр коснулась плеча Варгаса, и его будто током прошило ощущение исходящей от нее силы. «Я справлюсь, ваше могущество!» процедил он. «Зовите, если что!» Холодно кивнула она, и Варгас подумал, что он отдаст королю свою жизнь до последней капли и сдохнет сам, но не станет просить помощи у этой женщины. Даже не посмотрев в сторону его величества, Никорин отошла от кровати и направилась в тот угол, где недвижно, словно статуя, сидел секретарь принцессы Брунгильды. Когда архимагистр подошла, он уже поднялся и склонился в поклоне я слушаю коротко сказала ники григор разогнулся в его золотых глазах мелькнула усмешка более никак не выдавая своего отношения к происходящему он принялся рассказывать о том как вместе с бруни спасался от напавших на храм оборотней в канализации вишенрока никорин слушала молча отстраненно разглядывала гобелен с вышивкой различных трав и цветов которым были затканы стены целительских покоев, и лишь один раз разлепила губы, переспросив. «Табак?» «Да, ваше могущество, сильный запах табака!» Он растерянно замолчал, потому что архимагистр растворилась в воздухе.